Глава 37. Мороз к утру не стал мягче, но снегопад прекратился. Прага проснулась рано. Открылись ворота фабрик, заводов, и струнные колонны рабочих под сенью красных революционных знамен двинулись к Староместской площади. Почернело, и как будто раздвинулась Прага от невиданного множества народа. Потоки людей, как кровь к сердцу, устремлялись к старинной площади столицы. На площади, против запорошенных снегом стен, сожженные гитлеровцами ратуши, у памятника великому гусу, у могилы неизвестного солдата, уже толпились тысячи прожан. Люди не спускали глаз с балкона Кинского дворца. Холодно, лютый мороз. Прожане растирали уши и щеки, постукивали ногой о ногу, попрыгивали, чтобы согреться. «Еще целый час надо ждать», Но они не разойдутся, пока не услышат премьер-министра Клемента Готвальда. Лукаш, Морово, Бажена и Слива держались вместе. «Вот оно, единство трудящихся. Чего так боятся наши враги?» — сказал Антонин. «А католики каркали, что в такую стужу никто не придет», — заметил Морово. «Им бы очень хотелось этого, а народ пришел на зов коммунистов». Лукаш энергично потер окоченевший подбородок. Этим все сказано, — продолжал Слива, — это боевой фронт, которого никому никогда не сломить. В морозном воздухе, выливаясь из громкоговорителей, разносились бодрые звуки маршей, а народ все пребывал и пребывал. Внезапно музыка смолкла, на балконе показался Клемент Готвальд. Долго и восторженно руку тысячи людей. Наконец премьер-министр смог заговорить. «Граждане и гражданки! Товарищи!» «Сестры и братья, дорогие друзья!» Площадь замерла. Глаза людей прикованы к Готвальду. Многие плачут и не стирают слез с обмороженных лиц. Плачет и Бажена. И так легко ей, так радостно от этих горячих слез. Через час она должна выступать на собрании студентов, бывших партизан и подпольщиков. Бажена долго обдумывала свою речь, а теперь решила ничего не говорить от себя, а прочитать партизанскую клятву, под который подписались почти два года назад все участники движения сопротивления. «Разрешите мне, — продолжал Готвальд, — как главе правительства, сделать, во-первых, краткое сообщение о некоторых причинах и некоторых скрытых пружинах нынешнего правительственного кризиса, и, во-вторых, наметить пути к его ликвидации, таким образом, чтобы это было в интересах народа, нации и республики». Борн спал болезненным тяжелым сном. Секретарю стоило больших усилий разбудить своего шефа и заставить его подняться с постели. Вчерашний обед неприметно перешел в ужин, а ужин затянулся до утра. Сейчас голова борно разламывалась от боли. — Ну в чем там у вас дело? — раздраженным и глухим голосом спросил он секретаря, осмелившегося потревожить его. — Я же вас предупреждал. Не беспокойте меня до часу дня. Сколько сейчас времени? «Десять с минутами», — почтительно ответил секретарь. «Черт бы вас побрал!» — зарычал Борн и откинулся на подушке. «Выступает Готвальд». Этого было достаточно, чтобы Борн окончательно вернулся к действительности. «Готвальд, в десять утра? Что-то ему плохо спится. Где он выступает?» «На Староместской площади. Там митинг». «Митинг», — передразнил Борн. «И что он там говорит на этом митинге?» Я только отдельные места успел схватить и застемографировать. Ну-ка. Секретарь стал читать. Внутренняя реакция по наущению и при поддержке международной реакции предпринимают упорные попытки ликвидировать наш народно-демократический строй и постепенно ликвидировать все, что принесли народу национальные революции и освобождение. Внутренняя и иностранная реакция боится результатов свободных демократических выборов, И поэтому она еще до выборов старается создать такую обстановку, при которой она могла бы в своих интересах безнаказанно терроризировать народ. Кроме того, внутренняя и внешняя реакция хочет превратить нашу республику в отчиму шпионов и заговорщиков, присылаемых в Чехословакию для борьбы против нашей республики и наших союзников, в том числе и Советского Союза. Тут я перестал записывать, позвонил господин Сойер. Дальше Готвальд сказал вот что — Они хотят овладеть корпусом национальной безопасности, превратить его в орудие реакции против трудящихся. Вернуть его к бездременю черных, когда в народ можно было безнаказанно стрелять. Но я думаю, что вы со мной согласитесь, если я скажу по адресу реакционеров. Никогда, господа, корпус национальной безопасности мы в ваши руки ни за какую цену не отдадим. Корпус национальной безопасности никогда не пойдет против народа а всегда будет идти вместе с народом против реакционеров, саботажников, шпионов, врагов республики. Вот все, что я успел записать и пошел вас будить. Поздно спохватились, — сказал злобно Борн. — Подайте мне сигару. Этот Готвальд чересчур самоуверен. Кажется, он без боя не сдастся. С незажженной сигарой во рту, в нательном белье Борн пошел из спальни в кабинет, шлепая домашними туфлями. Голос Готвальда звучал уверенно и спокойно. Борн слушал у приемника. «Призываю вас к бдительности и готовности. Призываю всех честных чехов и словаков, всех вас, рабочих, крестьян, ремесленников, интеллигентов, к единству и сотрудничеству. В деревнях, в окружных и областных центрах повсеместно создавайте комитеты действия Национального фронта, из демократических и прогрессивных представителей всех партий и общественных организаций. Уничтожайте в самом зародыше любые провокации агентов реакции. Будьте едины и решительны. На нашей стороне правда, и эта правда победит. Вслед за Готвельдом выступила социал-демократка Коушева-Петранкова. Она призывала уничтожить изменников. Национальный социалист Ян Матл потребовала единства и защиты правительства Готвальда. Потом говорили крестьянин Кутиш, пруссовизный работник Климент, писатель Яндрда. В их речи врывались выкрики из толпы. «Обломаем зубы реакции!» Дало реакционеров из правительства!» «Мы с Готвальдом!» «Они напали на всех нас и от всех получат ответ!» «Требуем сохранения правительства Готвальда без министров-реакционеров!» Борн выключил приемник. Кажется, его оптимизм начал выдыхаться. Почему их не слышно? Где Крайна? О чем он думает? Что предпринимают сейчас Зенкул, Шрамик, Кочвара? В туалетной комнате Борн принял холодный душ и начал торопливо одеваться. Секретарь прислуживал ему как лакей. «Говорите, звонил Сойер?» — спросил его Борн. «Да, звонил господин Сойер». Он просил передать, что мейер не оставляет попыток склонить социал-демократических министров подать в отставку. Кроме того, звонил Крайна. Я понял его так. Президент Бенеш до сих пор не принял еще ничьей отставки и продолжает вести переговоры. «Пусть только попробует принять», — заметил Борн. «Тогда он не удержится на своем посту ни минуты». «Вызывайте машину». Собрание студентов подходило к концу. Морова, которого знали как партизана многие из присутствующих, сошел с трибуны под шум одобрительных выкриков и аплодисменты. «Надо принять решение. Резолюцию. Пора переходить от слов к делу». Слово попросила Бажена Лукаш. «Я думаю, не стоит писать резолюцию», — сказала она. Ее прервали недоумевающие голоса. «Почему не стоит? Как же без резолюции?» Бажена попросила выслушать ее до конца. На партизанском митинге в апреле 1946 -го года мы приняли новую партизанскую присягу. Некоторые, возможно, уже забыли о ней. Скажу по правде и я забыла. Но вот недавно советский офицер майор Глушанин, дравшийся с гитлеровцами в горах Бордо, был кобах со многими из вас, в своем письме попросил прислать ему текст присяги. Мы исполнили его просьбу. А сегодня, слушая Готвальда, я подумала, что присяга будет лучшей резолюцией нашего собрания. «В ней сказано все, что мы, бывшие подпольщики и партизаны, должны сейчас делать. Разрешите мне прочитать текст присяги?» Тишина, потом возгласы. «Согласны! Правильно! Читай, Бажена, нашу клятву!» «Встать!» — раздалась повелительная команда Моровы. Студенты поднялись, как один человек. Клянемся самым для нас дорогим!» — начала читать взволнованная Бажена. «Что на всю жизнь останемся верными!» принципом партизанской традиции и идеалом, за которые мы боролись с целью освобождения Чехословацкой республики и за которые погибли тысячи самых лучших наших товарищей. Так же беспощадно, как мы боролись против немецких оккупантов, их подручных и предателей, будем бороться против всех врагов республики. Теперь и в будущем мы будем стоять в первых рядах борцов против реакции, против остатков нацизма и фашизма. Мы не допустим чтобы в свободном народном государстве чехов и словаков была допущена какая бы то ни была антинациональная реакционная идеология. В борьбе за самые высокие идеалы нашего народа мы создали железное единство наших рядов, без которого мы не могли бы с успехом бороться против иностранных оккупантов. Это единство мы будем беречь как зеницу ока и сохраним его навсегда. Будем неустанно и бдительно сторожить единство нашего народа Единство равноправных народов – чехов и словаков. Вместе со всеми патриотами, со всем нашим народом, вместе с нашей новой демократической армией превратим Чехословацкую республику в неприступную крепость, сделаем нашу республику защитницей революционных достижений нашего народа, опорой славянского братства и мира между народами. Будем вечно верны и благодарны нашим геройским советским братьям, которые принесли самые большие жертвы, в борьбе за освобождение нашей Родины. Клянемся, что будем стоять на страже вечного братства между нашей Республикой и СССР. Клянемся, все наши силы и способности отдать на дело строительства новой Республики. Приложим все наши силы к тому, чтобы успехи национализированной промышленности и хозяйства служили на благо всего народа. Будем образцово трудиться на полях, навсегда освобожденных от иностранных захватчиков и предателей чтобы наше сельское хозяйство процветало и было неисчерпаемым источником благосостояния всей страны. Мы будем примерными рабочими крестьянами, неутомимыми физически и духовно тружениками. Раньше мы стояли во главе борьбы против оккупантов. Теперь мы будем стоять на страже завоевания нашей республики. Будем образцово исполнять свои обязанности в нашем послевоенном союзе. Мы останемся верными нашим товарищам, погибшим в борьбе за освобождение нашего народа. Мы торжественно присягаем, что наша жизнь принадлежит нашей прекрасной свободной родине. Будем самыми верными ее защитниками, такими, какими мы были в самое тяжелое время нашей национальной истории. Клянемся быть в первых рядах строителей новой и лучшей жизни, строителей сильной, счастливой, социально справедливой республики. В зале стояла тишина. А потом из задних рядов долетел чистый, звучный, девичий голос, запевший «Интернационал». И сотни голосов подхватили его.